марийские народные сказки колдун карт в некотором царстве в некотором государстве жили были старик со старухой дочери их замуж вышли сыновья поженились да только вот беда от бедности старики никак избавиться не могут и порешили они младшего сына своего отправить к карту марийскому священнослужителю, Уму-разуму набраться. Карт с радостью принял ученика. Много ли, мало ли времени прошло, заскучали старики. Как-то сидят вечерком при лучине. Дед лапти плетет, а старуха пряжу придет. Вдруг слышат, кто-то в окно бьется. Открыли окно, влетел голубок, да и говорит человеческим голосом. «Здравствуй, отец! Здравствуй, мать! Что, не узнаете сына родного?» Бросились отец и мать к голубку, а он продолжает. Дорогие мои, некогда нам обниматься, целоваться. Кончается срок. Совсем замучил меня карт. Не карт он, а злой колдун. Сыночек мой, зарыдала мать. Сегодня же пойду и заберу тебя, решительно сказал отец. Не так просто забрать. Ты должен меня опознать. Сначала колдун выведет к тебе трех солдат. Ты приглядись внимательно. Я подмигну тебе левым глазом. Потом подлетят три белых лебедя и тоже шевельну левым крылом. В третий раз ты должен угадать меня из трех голубей. Я опять левым крылом шевельну. Но если не угадаешь, то я навсегда останусь рабом злого колдуна. Покружился голубок на прощание над своими родителями и вылетел из избы. В назначенный срок пришел отец к колдуну, а тот выводит ему трех солдат. Волосы русые, глаза голубые, ростом одинаковые, во всем схожи, словно горошинки из одного стручка. Прошел старик раз, другой, и видит, что один из солдат подмигнул ему. Тут и сказал старик, «Вот мой сын». «Ну что ж, старик, ты угадал». Недовольно пробурчал колдуна про себя решил присмотреться, не подает ли сын знак какой. Опустились во двор три белых лебеди, и опять разницы никакой. Но, заметил старик, пошевелилось у одного из них левое крыло. Отец угадал и на этот раз, но колдун уже понял, в чем дело, и решил, что теперь-то уж не проведут его. Подлетают к старику три голубя. Кружатся они, хотят сесть на землю, да колдун не дает. Так и кружат они. И вдруг старик увидел, что у одного голубя на груди пятнышко красное. Так это же сын мой, когда прилетал, поранился о стекло. Вот мой сын! твердо сказал отец. И тут же голубь обернулся добрым молодцем. Они крепко обнялись и вернулись домой. Старуха совсем извелась в тревоге. Встретила она их радостно, да нечем. Совсем неурожайный год выдался. «Не горюй, мать, как-нибудь проживем. Я обернусь конем, а ты, отец, отведи меня на ярмарку и продай какому-нибудь богатею, и деньги большие получишь, и я обратно вернусь, только не отдавай уздечку». Обернулся сын в красивого коня и привел отец его на ярмарку. Собрались вокруг покупатели. Каждому хочется купить такого коня, но больно дорого старик запрашивает. И только один богатый покупатель нашелся. Отдал деньги, вырвал у старика уздечку и увел коня. Обрадовался старик такому богатству, да и забыл наказ сына. Вернулся домой, закричала на него старуха. «А где уздечка?» Эх ты, слепой, растяпа, кому коня продал? А колдун привел коня во двор, привязал к столбу и давай хлестать. Хлестал, хлестал, да устал. Вот передохну, снова начну. А пока пусть тебя солнце печет да слепнее мухи кусает, прохрипел колдун и ушел спать. Подходит к коню краснодевица, отогнала мух и слепней, хочет отвести коня и скупать в речке, да отвязать не может. Нашла в дровянике топор и перерубила привязь. Вскочил колдун, будто ему палец отрубили. Вышел на крыльцо, а конь в мышку превратился. Колдун же, обернувшись кошкой, помчался за ним. Тогда мышка в рыбку превратилась и спрыгнула в речку. Кошка обернулась щукой и следом... Подошла краснодевица к речке и видит, что рыбка выскочила из воды к ней под ноги и в кольцо превратилась. Подняла она колечко и надела на свой тоненький мизинчик. Как раз в пору. Глядит, любуется. Вдруг откуда ни возьмись появляется перед ней злой-призлой колдун и кричит. «Отдай мое кольцо!» «Нет», — говорит краснодевица, — «не отдам. Я нашла его». «Отдай, не то превращу тебя!» Зашипел колдун и схватил ее длинными когтистыми пальцами. Соскользнуло кольцо на землю и рассыпалось на тысячу бусинок, а колдун тотчас обернулся в черного петуха и начал алчно клевать. Красная девица, улучив минутку, подняла одну бусинку, и перед ней встал добрый молодец. Схватил он черного петуха, да и свернул ему шею. Подошел молодец к красной девице, спасительнице своей, Взял ее за руку и повел в дом отца.